Он вырвал из рук киргиза полушубок и начал им бить направо и налево. Они схватили этот полушубок за другой конец. Швек дёрнул за рукав и оторвал его. Это было тяжёлое массивное оружие, и когда он ударил одного по голове, то уже другой должен был его поднимать. Швек понял, что сила на его стороне, и у него вырвался победный крик: "Вон отсюда, я тут хозяин". И киргизы словно неожиданно начали понимать по-черкиски. Вылетели на палубу, а Швек за ними. Но тут подошли на помощь своим землякам другие киргизы, работавшие на пароходе. А на помощь Вику поспешили Марика Горжен. На палубе разгорелось побоище. Прекратила битву полиция, привлечённая на пароход шумом и криками. По крикам она узнала, что дерутся австрийцы, и с большим удовлетворением арестовала их и увела, не обращая внимания на просьбу капитана, чтобы арестованные сняли сапоги, которые были только что куплены на его деньги. Он шёл за ними до самого участка и там продолжал слёзно молить, чтобы они разошлись. Но в участке, когда выяснили, что пленные эти -те самые побеги, которых вечером сообщил комендант, в участке наступила такая радость, что пристав постучал кулаком по листу бумаги и сказал капитану: "Никак нельзя, голубчик. Их нужно передать коменданту, а сейчас холодно, босиком они бегать не могут. А потом, что бы обо мне подумал генерал?" А когда капитан продолжил клянчить, он сомнительно вытолкнул его за двери. Утром, когда Писарь доложил генералу, что убежавшие пленные приведены полицией, генерал опечалился. Что с ними делать? Они вечно будут убегать, вечно их будет преследовать полиция, вечно их будут судить. К чему это всё? Эх, страшная бессмысленная жизнь. Через некоторое время они вновь предстали перед ним. Генерал подошёл к ним и ласково заговорил. Здорово вас, головчики, городовые оттузили. Здорово, произнёс Горжен распухшими разбитыми губами. Замечательные синяки у них, полюбовался генерал, глядя на лицо Марика. Швег не ожидая, что его спросят, коротко сказал: У меня спина, как отбивная котлета, а задница вся и сечена, даже каждый волосок болит. Русский народ бьёт сильно, сказал с удовлетворением Евгений Дмитриевич. Ну что ж, с вами, дети, теперь мне делать? Поедете в Сибирь, пошли вас в лагерь. Сегодня же вас отправлю. Значит, нужно бумаги им приготовить, сказал он писарю. Через 5 дней они выходили из вагона пассажирского поезда в Пензе, а за ними два казака, которые проводили их к тем баракам, где швек несколько месяцев тому назад читал надписи. Затем привели их в канцелярию. Там казаки с ними попрощались, а принявший их фельдфебель посоветовал им: "На вокзале сейчас стоят поезда с пленами. Садитесь куда хотите, они вас довезут в Сибирь. Там в лагере вам будет хорошо". И когда они оказались одни, Швейк стал искать свою надпись и осматриваясь вокруг радостно говорил: "Ба, да на России-то вовсе не такая большая, как говорят. Растёт человек, оказывается, два раза на том же месте за год. Ну, ребята, мы скоро тут будем, как дома".